Глава двадцатая. Сватовство. Вавилонское сооружение Бюва отняло у него целых двенадцать месяцев. В течение этого времени Батильде исполнилось пятнадцать лет, и она развилась в очаровательную женщину. В эту пору заметил ее бонифас Дени. Госпожа Дени, которая ни в чем не могла отказать своему любимцу, отправилась на улицу Поживен разузнать, кто такие Бюва и Батильда. Получив довольно утешительные сведения, она начала посещать их под предлогом близкого соседства и даже любезно пригласила их к себе. Приглашение было сделано таким любезным образом, что Батильда, несмотря на отвращение к визитам, не могла от него отказаться. Бюва был рад случаю развлечь Батильду. В глубине души он не прочь был сопоставить свою Батильду с дочерьми мадам Дени, уверенной, что победа будет на стороне его питомицы. Отцовская гордость не чужда и самым возвышенным душам. Однако события пошли не совсем так, как надеялся Бива. При первом же взгляде на соседей, Батильда поняла, с кем имеет дело, и оценила по достоинству бесцветность ее соперниц. Когда ей показали рисунки барышень и заставили ее любоваться ими, она заявила, что у нее нет ничего такого, чем она могла бы похвастать. Между тем Бива знал, что в ее папке хранятся две прелестные головки — младенца Иисуса и апостола Иоанна. Но этим дело не ограничилось. Когда Батильду попросили спеть после концерта барышень, она не отказалась, но пропела крошечный романс вместо недавно разученной сложной арии, которая длилась три четверти часа, и так нравилась бива Однако, к великому удивлению бива такое поведение Батильды лишь усилило к ней расположение госпожи Дени. Госпожа Дени слышала раньше о талантах девушки, и ее материнское сердце тревожилось за успех дочерей. Она осыпала Батильду ласками и, когда то ушла, заявила, что девушка полна талантов, несмотря на свою скромность, и что все похвалы нисколько не преувеличены. Одна из знакомых госпожи Дени намекнула ей на странные отношения между Бюва и Батильдой. Госпожа Дени гневно остановила ее и объяснила, что хорошо знает их прошлое, которое может только сделать им честь. Госпожа Дени разрешила себе маленькую ложь, подробности истории были ей неизвестны, но Господь простит ей это прегрешение, совершенное по доброте души. Бонифас, виду полного своего ничтожества, мог в этот вечер отличиться лишь своей глупостью. Батильда не обратила на него никакого внимания. Бонифас же, влюбившийся в нее еще издали, теперь прямо с ума сходил. Он простаивал целые дни у окна своей комнаты, и Батильда должна была держать постоянно свое окно закрытым. Бонифас занимал тогда комнату Дармонталя. Поведение Батильды, которое можно было приписать только ее скромности, лишь усилило чувство Бонифаса. Благодаря его настойчивости, мать снова отправилась на улицу Орти, и там от глухой, полуслепой жены швейцара узнала некоторые подробности о смерти Кларисы и о роли Бюва при ней и Батильде. Старуха забыла имена действующих лиц этой истории. Она помнила лишь, что отец был красивый офицер, которого убили в Испании, а мать — прелестная молодая женщина, умершая от горя и нищеты. Воспоминания об этом были особенно живы у нее, потому что Клариса умерла в год смерти ее любимой собачки. С своей стороны и Бонифа спустился в поиски за сведениями. Вскоре ему удалось кое-что узнать. Прокурор, у которого он служил, был другом нотариуса Бюва. Таким образом, Бонифас узнал, что соседи его в последние 10 лет откладывают ежегодно по 50 ливров. Вместе с процентами у Батильды скопились уже около 7-8 тысяч. Сумма эта была ничтожна для Бонифаса, который, по мнению его матери, мог претендовать на ежегодную ренту в 3 тысячи ливров. Но капитал этот все же указывал на то, что если соседи и не богаты, то во всяком случае не живут в нищете. Спустя месяц госпожа Дени, видя, что чувство Бонифаса все растет, и девушка действительно достойна этого, решила формально просить руку Батильды для своего сына. Однажды после обеда, она, стоя у дверей своего дома, увидела Бюва, возвращающегося домой, и подала ему знак рукой, что приглашает его зайти к ней. Бюва понял и со шляпой в руках последовал за нею. Она повела его в самую отдаленную комнату своей квартиры, закрыла дверь, чтобы им не помешали, попросила его присесть и торжественно попросила руки Батильды для Бонифаса. Предложение это ошеломило Бюва. Никогда еще не приходила ему в голову мысль о том, что Батильда выйдет замуж. Жизнь без Батильды казалась ему невозможной, и он побледнел при одной мысли о возможности потерять ее. Госпожа не было слишком наблюдательна, чтобы не заметить странного впечатления, которое произвели слова ее на соседа. Ей захотелось дать ему понять, что волнение его не прошло для нее незамеченным. Она любезно предложила ему понюхать соли, которые она постоянно хранила на камине, чтобы иметь право вечно твердить о своих слабых нервах. Бюа вместо того, чтобы понюхать соли на некотором расстоянии, всунул нос в коробочку. Эффект был изумительный. Он вскочил, как ужаленный, и лицо его побагровело. В продолжении 10 минут он чихал без отдыха. Наконец он достаточно успокоился и ответил, что понимает, какую честь оказывает его приемной дочери, но считает своим долгом сообщить ей самой об этом, предоставив ей свободу выбора. Госпожа Дени нашла, что он вполне прав, и, провожая до дверей, уверяла его в своей дружбе. Биво застал Батильду в большой тревоге. Он опоздал к обеду на полчаса, чего с ним никогда не случалось. Беспокойство ее увеличилось, когда Биво вернулся с таким печальным видом. Она настаивала, чтобы он рассказал, что случилось, а он уклонялся от разговора, желая отложить его на послеобеденное время, чтобы успеть немного подготовиться к нему. Батильда заявила, что не пойдет к столу, если он не уступит. Пришлось уступить и рассказать о случившемся. Батильда сначала покраснела, как все молодые девушки, когда с ними говорят о замужестве. Потом взяла руки, бивав свои, и, нежно глядя на него, сказала, ласково улыбаясь. — Вам хочется, дорогой отец, избавиться от меня. Я вам уже надоела. — Я хочу избавиться от тебя. и Я я умру в тот день, когда ты меня покинешь. — Зачем же вы мне говорите о замужестве? — Ну, потому что... потому что... — залепетал он. Тебе ведь придется же когда-нибудь устроиться, и в другой раз, быть может, ты не встретишь такой выгодной партии. Хотя, слава богу, моя Батильда достойна лучшего мужа, чем Бонифас. О, нет, я недостойна лучшего, но... Но? Я никогда не выйду замуж. Н никогда не выйдешь замуж? Зачем выходить замуж? Разве нам теперь плохо живется? Еще бы. К конечно, мы счастливы, хорошая моя. «Что ж», — продолжала Батильда с ангельской улыбкой, — «мы счастливы. Будем же продолжать жить так и дальше. Не надо искушать Бога». «Поцелуй меня, дитя мое», — сказал он. «Ты сняла Монмартра с моих плеч». «Вам, значит, не нравится эта партия?» — спросила она, прикасаясь губами к его лбу. «Как же, может, она мне нравится? Желать тебе видеть женой Бонифаса, разве это мыслимо? О, я все время ненавидел его, и теперь понимаю, почему» но если вам эта партия не нравится, то зачем же вы о ней говорили со мной? — Потому что я не твой родной отец. У меня нет никаких прав на тебя. Ты совершенно свободна. — Правда? Я свободна? — сказала она, смеясь. — Свободна, как ветер. — Тем лучше. Я отказываюсь от этой чести. — Чёрт возьми, я страшно рад. Но как скажу я это госпоже Дени? — — Скажите ей, что я еще слишком молода, не хочу выходить замуж и желаю навсегда оставаться с вами. — Идем обедать, — сказал Бива. — Возможно, что я и сам придумаю, что ей сказать. Странно, ко мне возвращается аппетит, а раньше мой желудок так сжался, что мне трудно было бы проглотить несколько капель воды. Теперь же я готов выпить всю сену. Бюва ел и пил весьма усердно, но ничего не придумал в свое оправдание перед мадам Дени и принужден был просто сказать, что Батильде очень польстила предложение Бонифаса, но она не собирается еще выходить замуж. Этот неожиданный ответ уничтожил госпожу Дени. Она не могла понять, как бедная сирота могла отказаться от такой блестящей партии. Очень сухо приняла она отказ и ответила, что каждый волен располагать собою по собственному усмотрению. И если мадемуазель Батильда желает одеть клобук, она, конечно, вправе это сделать. Но, думая об этом отказе, оскорбившем ее материнскую гордость, госпожа да не вспомнила о слухах, которые распускались о соседях, и теперь оскорбленная поверила им. Передавая Бонифасу о его фиаско, она добавила, что он должен радоваться такому обороту дела, так как она узнала о соседях нечто такое, что делает этот брак недопустимым. Кроме того, госпожа Дени решила, что Бонифасу не подобает, после такого унизительного отказа, оставаться жить в комнате, окна которой приходятся против окон Батильды. Она приготовила ему другую, более удобную комнату, окна которой выходили в сад. Верхнюю же комнату решила сдать в наем. Спустя 8 дней мерза, которую Бонифас дразнил из мести, бросилась на него и укусила в ногу. Неудивительно поэтому, что злополучный молодой человек с разбитым сердцем и не заживший еще ногой так искренно советовал Дармонталю остерегаться кокетства Батильды.